Бет не успела понять, что это было. Моментальная ярко-желтая вспышка, похожая на отсвет глаз. Она мелькнула в паре ярдов за спиной Джеймса и тут же исчезла. Страх поднялся в груди девушки. Черный, ледяной, лишающий воли к сопротивлению страх. Руки мгновенно стали ватными, а ноги словно налились свинцом. В следующую секунду Бет почувствовала, что волосы на голове встают дыбом. По коже пополз озноб, рот открылся в безумном вопле. Но из-за перехваченного спазмом горла не донеслось ни звука. Девушка попятилась. Она увидела что-то стоящее прямо позади Джеймса. Высокая призрачная фигура, почти невидимая и все же заметная даже сквозь снег. Какое-то неясное колебание воздуха, завихрение, прозрачное, но искажающее формы предметов, находящихся за ним. Тварь сделала какое-то движение, и Бет увидела небольшую тонкую пирамидку с хвостовым оперением. Потому как расплывались ее края, девушка поняла, чудовище сжимает предмет в пальцах. Она не смогла бы сказать с уверенностью, были у твари пальцы, щупальца или какой-то другой орган, но пирамидку что-то поддерживало в воздухе. Бет попятилась и в следующее мгновение громыхнул выстрел. Пустынный орел выплюнул длинный язык огня и свинцовое жало. Она ударила девушку в плечо, развернула и бросила на снег. Несколько секунд Бет лежала не в силах даже пошевелиться от ужаса, слушая истошные вопли Джеймса за спиной. «Я достал тебя, сука! Я все-таки тебя достал! Вот так вот, мать твою! Е -е! Я достал тебя!» А потом все смолкло. Раздался только какой-то невнятный сип, словно кто-то пытался вдохнуть через перетянутые петли горла. Превозмогая страшную боль в раздробленном плече, Бет приподнялась на локти и с трудом, невероятным усилием перевернулась на спину. С Джеймсом происходило что-то странное. Он стоял с отрисаемой мелкой дрожью. Под курткой происходило какое-то движение. Создавалось ощущение, будто в теле у Англса стремительно катается шар. Полярник поднял руки к маске и закричал. Жуткий вопль, полный немыслимой, нечеловеческой боли вырвался наружу, когда скрюченные, затянутые в перчатки пальцы сорвали маску и отбросили прочь. Взгляду Бет открылось ужасное зрелище. Лицо Джеймса трескалось, плавилось, стекало к подбородку, отрывалось кровавыми лохмотьями и падало на багровый дымящийся снег. На лбу уже проглянула огромная кость, а плоть все сползала вниз, больше, больше и больше открывая череп. Клочья волос, держащиеся на дряблых лоскутах кожи, слезали с головы, подобно страшному парику. Через доли секунды на месте лица остался полностью обнаженный череп с белыми глазами и языком, который ворочался за двумя рядами белых зубов. Глазные яблоки уставились на Бет, нижняя челюсть отвисла, и скелет, замолчав, протянул к ней руку. Это было самое ужасное зрелище в жизни девушки. Джеймс, вернее то, что от него осталось, сделал шаг вперед, пошатнулся и... взорвался. Раздался приглушенный хлопок, куртка лопнула по боковому шву, молния разошлась, и из отверстия вывалилось что-то напоминающее мелкий фарш. Густая, дымящаяся кровавая жижа. Глаза вывалились из орбит. Один упал в тающий багровый снег, а второй повис на серых нитях нервов. Взрывом выбило передние зубы, и язык застрял между ними, рассыпаясь, словно был сделан из песка. Перчатки свалились с кистей вместе с плотью. Просто слезли, как чулки, оставляя лишь тонкие кости. Скелет еще несколько мгновений стоял, а затем рухнул лицом вниз в перемолотые внутренности. Призрачная фигура, стоящая за его спиной, пошевелилась. Ее серебристое мерцание переместилось ближе. Бет в ужасе замерла. Одна рука девушки лежала на цевье Меверика, но в этот момент мысль о сопротивлении даже не появлялась в ее голове. Бет не смогла бы пошевелить и пальцем, настолько велик был страх. Бескрайний, как океан, он накрыл ее, придавив к земле. Глаза существа еще раз озарились желтым, оно нагнулось, схватило скелет за череп и резко дернуло. Позвоночник легко отделился от ребер, чудовище выпрямилось и спокойно зашагало к техническому комплексу. Бет, затаив дыхание, ждала, пока оно растворится в снежной завесе, а потом потеряла сознание».